Как бы она не любила меня, она бы никогда не позволила, чтобы мои капризы мешали государственным делам. В данном случае я была делом государственной важности. Мысль об этом вызывала у меня смех и в то же время сила мне. И правда, я теперь была чрезвычайно важной персоной. Прощай, мое дорогое дитя. Я буду регулярно писать тебе. Все будет так, словно я рядом с тобой. Да, мама, мы будем в разлуке, но я никогда не перестану думать о тебе до самой смерти. Люби меня всегда. Это единственное, что может меня утешить. И я вошла в карету вместе с Иосифом который должен был сопровождать меня в течение первого дня моего путешествия. До этого я мало общалась с Иосифом. Он был намного старше меня, а теперь я сделался чрезвычайно важной особой. Он был императором и управлял страной вместе с матушкой. Он был добрым, но я была в плохом настроении и меня раздражала его напыщенность. Всю дорогу он давал мне советы, слушать которые у меня не было никакого желания. Мне хотелось думать о моих милых собаках. Слуги уверяли меня, что будут заботиться о них. Когда мы проезжали мимо Шон-Бронского дворца, я смотрела на его желтые стены и зеленые ставни и вспоминала, как Каролина, Фердинанд, Макс и я наблюдали за тем, как наши старшие братья и сестры исполняли пьесы, оперы и балеты. Я вспоминала, как слуги приносили нам в сад закуски-напитки лимонад, который матушка считала полезным для нас, и маленькие венские пирожные, покрытые кремом. Перед отъездом матушка вручила мне пачку бумаг, которая велела читать регулярно. Я взглянула на них и увидела, что они содержат те правила и нормы, о которых она уже говорила мне во время наших долгих бесед. Я пообещала себе, что позже обязательно прочту их. В тот момент мне хотелось вспомнить о прежних временах, о приятности тех дней, когда Каролина и Мария Амалия еще не были столь несчастными. Я взглянула на Иосифа, у которого были свои неприятности, и подумала, что он, вероятно, уже оправился от своих несчастий. Он сидел так спокойно, прислонившись к роскошной атласной обивке сиденья. Всегда помню о том, что ты немка, а мне хотелось зевнуть. Иосиф в своей тяжеловесной манере пытался внушить мне всю важность моего замужества. Знала ли я, что моя свита составляет 132 человека? «Да», — ответила я, — я уже слышала обо всем этом раньше. «Это твои фрелины, твои слуги, твои парикмахеры, портные, секретари, хирурги, пажи, меховщики, капелланы, повара и все прочее. Только у твоего главного почмейстера, принца Парского, 34 человека в подчинении. Да, Иосиф, это очень много. Австрия ни в коем случае не может допустить, чтобы французы подумали, что такая страна, как наша, не в состоянии отправить себя с теми же почестями, как это обычно делают они. Знаешь ли ты о том, что мы, задействовали 376 лошадей, и что этих лошадей меняют 4 или 5 раз в день. Нет, Иосиф, я не знала об этом. Но теперь ты уже сказал мне. Тебе следует все это знать. 20 тысяч лошадей размещены вдоль дороги от Вены до Страсбурга, чтобы перевозить тебя и твою свиту. О, это огромное количество. А мне хотелось бы, чтобы он больше говорил со мной о своем собственном браке и предупредил бы меня о том, чего мне следует ожидать от замужества.